Глава 3. В ожидании, пока в зале погаснет верхняя люстра и начнется спектакль «Народовольцы», вы можете разглядеть заранее выстроенную на сцене превосходную декорацию, выбегающая на зрителя пустынная улица, мощенная булыжником неподалеку от Семеновского плаца, где нынче состоится казнь. Серая однообразная линия домов с узкими мертвыми глазницами окон, покосившиеся фонари и полосатая будка. Эта будка, да еще российский двуглавый орел над сценой, как бы подчеркивают в самом оформлении преемственность со спектаклем «Декабристы», а вместе с тем все здесь иное. Перед нами прозаический скучный Петербург. Город Некрасова и Достоевского, Петербург канцелярий и доходных домов, Пестрые толпы чиновников, студентов, ремесленников, мещан, Не блестят мундиры и эполеты, Не слышно бальной музыки и французского говора, И не рыцарский турнир с самодержавием, А сумрачную, беспощадную, кровавую борьбу с царем Ведет новое поколение революционеров, Герои народной воли. Надо сказать, что к восприятию пьесы о народовольцах автор ее А. Свободен публика меньше подготовлена, чем к спектаклю о декабристах. Многие годы подвиг героев народной воли был у нас забытой и едва ли незапретной темой. Их деятельность, их борьба расценивались, вопреки известным высказываниям Ленина. Исключительно с отрицательной стороны. Избранный народниками путь борьбы с царизмом посредством отдельных убийств, посредством индивидуального террора, был ошибочным и вредным для революции. Народники отвлекали внимание трудящихся от борьбы с классом угнетателей, бесполезными для революции убийствами отдельных представителей этого класса так писали долгое время о народовольцах. В последние годы советская наука много сделала для восстановления объективной исторической оценки деятельности революционных народников, и театру было на что опереться в его работе. Я не скажу, чтобы автор пьесы о народовольцах распахивал эту ниву очень глубоко, но труд его интересен, современен и, безусловно, заслуживает сочувствия. Чтобы верно его оценить, не запрашивая лишку, надо иметь в виду, что это не пьеса в собственном смысле слова, а хроника, скорее даже публицистический монтаж, построенный изобретательно и остро. Он не обладает, быть может, достоинством открытия характеров но в форме живых картин, основанных на воспоминаниях и документах, обращает наше внимание к некоторым из таких вопросов, которые не могут оставить безучастным современного зрителя. Последовательность событий в спектакле сдвинута, смещена. Действие, начатое ранним утром 3 апреля, когда должны казнить народовольцев, возвращается вспять, и мы видим, как накануне суда прокурор обдумывает обвинительную речь, а один из главных обвиняемых готовится в своей камере к защите революционной партии и ее дела. То, что для Желябова составляют его жизнь дорогие ему воспоминания о товарищах, об этапах совместной борьбы за свободу народа, то для его обвинителя – разоблачительный материал созревания чудовищного, бесчеловечного заговора преступников-террористов. И как тени, вызванные заклинаниями двух враждебных сторон, перед нами проходят события и лица, отмечающие вехи краткой истории народовольчества. Липецкая встреча, Воронежский съезд, неудача в Александровске, Московский подкоп и, наконец, «Взрыв» на Екатерининском канале. Привыкнув к лицам актеров, мы начинаем различать среди яростно спорящих молодых людей долговязого простодушного в своем радикализме Николая Морозова, суховерка, волевую с нервным подвижным лицом Веру Фигнер, Толмачева, маленького собранного в комок энергии Александра Михайлова, Мехков. А впереди других две фигуры, которые, естественно, выходят в центр спектакля – Андрей Жилябов и Софья Перовская, главные герои народной воли, по праву приковывающие к себе наибольшее внимание зрителей. Но сами народовольцы – лишь часть действующих лиц пьесы. Автор и режиссер смело ввели в спектакль то, что можно назвать «голосами эпохи», живым историческим фоном. Пестроту сословий и лиц, говор улицы, крики толпы. Замысел интересен и важными своими сторонами входит в общую концепцию спектакля, хотя должная мера, кажется, не везде была соблюдена. К чему, например, появляются на сцене три конконирующие девицы или крестьянка, качающая люльку, подвешенную на проволоке, вдруг спустившийся с потолка или шарманчик, предсказывающий судьбу. Рискуя получить упрек в консервативности вкуса, я должен признаться, что во время действия скучал порой от сумятицы на сцене, избытка пестрого и лишнего фона, передающего социальные функции или бытовые приметы, Не лучше ли было больше внимания отдать личным характерам основных участников этой исторической драмы, их побуждениям, мотивам, противоречиям, страстям? К тому же постановщик, то и дело перенося место действия из комнаты на улицу, а с улицы в здание суда, не дал воображению зрителя ровно никаких подпорок хотя бы в виде условных выгородок. Спору нет, быть может, это и смело, и современно, но поскольку перед глазами все время одна, хоть и превосходная, но связывающая воображение декорация, порой возникало чувство неловкости от того, что заговорщики едва ли не кричат друг другу через улицу о своих тайных замыслах от цареубийства. В то время как рядом прогуливаются обыватели – офицеры, журналисты и жандармы. Народовольцы ведут себя так неосторожно, что их главный конспиратор Михайлов гораздо чаще, чем он это делает в спектакле, должен был бы восклицать «Несчастная русская революция». И однако спектакль несет важную мысль, заставляет зрителя задуматься, связать концы и начало. По отношению к народовольцам Куда больше остроте, чем по отношению к декабристам, возникает вопрос, признает ли современный зритель их историческую правоту, оправдывает ли их методы борьбы. Народовольцев обвиняет товарищ прокурора Муравьев, Фролов, в барском халате с белыми отворотами, играющий карандашиком у губ, и с профессиональным самодовольством, обдумывающий, как бы похлеще заклеймить цареубийц. И надо ли говорить, что все наше сочувствие обращено в эти минуты к сидящему у другого края сцены в тюремном долгополом одеянии Андрею Желябову? Желябов, каким его играет Ефремов, Высокий, благообразный, с открытым лбом и по-мужицки подстриженными сзади под горшок волосами – это новый тип интеллигента из народа, из крестьянской среды. Демократические инстинкты соединились в нем с широкой образованностью. В нем угадываешь богатую внутреннюю жизнь, силу характера и природную одаренность. Он верит в социализм. Ему близки и нравственные начала христианства, но он знает и то, что вера без дела мертва есть и бросается в омут практической революционной работы. Во внушительной фигуре Ефремова-Желябова есть благородная значительность, и жаль, что по ходу пьесы он так статичен. Перед царским судом Желябов с товарищами Сумеют отстоять себя и, с гордо поднятой головой, взойдут на Эшафот? Но ведь есть еще и другой суд? Куда более важный самому желябову? Суд истории, суд потомков, который в скромном своем отражении совершается и сегодня в маленьком зрительном зале на площади Маяковского. Сочтет ли он этот суд? его самого и его товарищей, напрасной жертвой и, сожалея о погибших зря силах, отвернется от них или даже, споря с ними, признает их заслугу перед будущим. Да, мы готовы склонить головы перед нравственной чистотой, самоотверженностью и верностью революционному долгу борцов народной воли. Этот редкостный тип людей может быть с наибольшей полнотой и законченностью воплотился в Софье Перовской, горящей сухим пламенем самоотречения и преданности своему делу. Худенькая, скромная женщина в черном платье с глухим воротом ее играет в спектакле «Покровская», с нежной и беззащитной улыбкой, пробивающей со временами на суровом, скорбном лице, она была оплотом стоической верности долгу и нерассуждающего героизма, а вместе с тем, какой тонкий и гибкий ум, какая преданность товарищам, выдающая всю глубину и страстность ее натуры. В решительную минуту у народовольцев уже нет и не может быть никаких колебаний, никакой жалости к царю и слугам самодержавия, жертвам революционного террора. Кровь, которую так боялись пролить декабристы – не пугает народовольцев. За царем организуется настоящая охота. Восемь раз кончается кончаются и покушения на его жизнь. Его стерегут в Москве, Петербурге, за городом, на железной дороге и убивают, наконец, как затравленного зверя. Нет ли, однако, во всем этом черт бессмысленного и упорного фанатизма, когда кровопролитие не оправдывается исторической нуждой. Спектакль современника допускает как будто и такую возможность трактовки, тем более, что Александр II в исполнении Евстигнеева выглядит не столько страшным деспотом, сколько жалким сломленным стариком, готовым по доброй воле согласиться на Конституцию. Не будем, впрочем, спешить с выводом, ибо театр, верный и на этот раз принципам художественного исследования, реалистического анализа, оставляет нам и другие возможности объяснений, которыми грешно пренебречь. Первые же сцены спектакля, споры в Липецком курзале и в Воронеже, под перезвон колоколов Епифаниевского монастыря, создание тайного общества в тайном обществе, когда группа недавних мирных пропагандистов социализма в деревне решает перейти к политической борьбе с помощью бомбы и кинжала, неожиданно остро обнажают перед зрителем неизбежности такого хода вещей. Ведь жестокое преследование правительством агитаторов, пошедших в народ, невозможность распространять свои идеи мирным путем, Жестокая кара, павшая на голову их товарищей, все это с неизбежностью вело недавних деятелей мирной земли и воли к той реальной форме борьбы, которая еще была для них возможна, к индивидуальному террору. Они решают прибегнуть к террору как к самозащите, как к вынужденному средству борьбы. Нас довели до этого, говорит Жлябов на суде. Еще прежде чем холодный рассудок заставит народовольцев думать о политических последствиях их решения, непосредственный взрыв чувств, жажда немедленного действия и протеста убедит их в своей правоте. «Не до теорий, жить нечем, дышать нечем», — воскликнет Перовская. «Они должны отомстить за кровь своих товарищей». Это почти как защитная реакция человека против наглости угнетателя. Он едва успел осознать, что его оскорбили, унизили, а эмоциональный порыв опередил его мысль, и он отвечает ударом на удар. Такое душевное движение, такой порыв вызывает только уважение и не может идти в ущерб нравственности. В одной из важных сцен спектакля пылкий Гольденберг, его прекрасно играет Никулин, с надрывом, с отчаянием убеждает Плеханова в необходимости борьбы, выкрикивая одно за другим имена убитых, повешенных, затравленных самодержавием товарищей. Так думает в эти минуты не он один. Он лишь особенно бурно, яростно выражает то, что чувствуют и другие – А Вместе с тем, как раз в Гольденберге с его безумным взглядом, спутанными на лбу волосами, в том доходящем до истерии тоне, каким он оглашает свой мартиролог, мы узнаем революционера чувства, фанатика мести, поглотившей в нем все остальное. И не даром именно Гольденберг, падки на чувство и фразу, не выдержит потом уготованных ему судьбою испытаний. Чувство мести не может само по себе стать двигателем революции. Вспышка чувств грозит рано или поздно угаснуть, а раз начатая борьба неизбежно должна получить и более общее оправдание. Из революционной мести террор превращается в средство агитации, подает урок мужества запуганному обществу, расшатывает правящую власть. Наиболее дерзкие умы Хранят еще и надежду после убийства царя силой вырвать демократические свободы и привести общество к народоправству. Но все эти рисующиеся смутно теории и программы имеют в конечном счете своей подкладкой все то же возмущенное и бунтующее революционное чувство. В этом смысле народовольцы, как и декабристы, остаются романтиками революции. Члены партии народной воли, объявившие войну правительству, как бы заранее отрекаются от себя, чувствуют себя людьми, принесшими свою жизнь в жертву Родине и свободе, и готовыми, если ничего иного не остается, бесстрашно взойти на эшафот. «Для меня мораль дела важнее его успеха», — говорит в спектакле Софья Перовская. Не можно поверить, что она не способна перешагнуть через недостойные способы и сомнительные в ее понимании средства, хотя бы они сулили революционеру немедленную удачу. Но почти религиозная самоотреченность и жертвенность, превращающая народовольцев в подобие монашеского ордена, жестоко отзывается на них самих. Готовые без колебаний отдать революции свою жизнь, они переступают через себя, безжалостно подавляют в себе все личные симпатии, стремления и надежды, кроме тех, что непосредственно связаны с террористической деятельностью исполнительного комитета. И недаром Кибальчич так мечтает вернуться к своей науке, к неосуществленной мечте, о воздухоплавательном аппарате. А Перовская, готовя очередное покушение, всякий раз дает себе слово, что оно будет для нее последним, и она вернется в деревню просвещать и лечить крестьян. «Скорлупы, боюсь, узости», — с тревогой говорит она. Но когда волна террора подхватывает, закручивает ее, она уже не считает себя вправе думать о чем-либо ином, кроме убийства царя. Истоически выполняет свой долг. Отречение от себя идет в среде народовольцев так далеко, что они и любят как-то мучительно, с пароксизмами, надрывом. Простые человеческие чувства кажутся им чем-то недозволенным. «Стыдись», — говорит Перовская, полюбившему ее Желябову, «наше дело не цветами, а динамитом пахнет». А потом... Не выдержив борьбы со своим чувством, сама первая приходит к нему. Это голос живой жизни, не выдерживающий пригнетения суровой моралью. Прирожденный конспиратор Александр Михайлов мечтает о создании такой организации, которая станет для своих членов всем. Религией и молитвой станет действовать как шестеренки часов. «Мы должны контролировать друг друга», — развивает он свою любимую мысль. Все слабости наши, вплоть до интимных, должны знать, что у каждого в кармане, в бумажнике. Надо выработать привычку к взаимному контролю, чтобы контроль вошел в сознание. Мехков, играющий Михайлова, произносит эти слова с искренней убежденностью, и мы лишь потом начинаем раздумывать, что это, хорошо или дурно. Нет сомнения, что основанная на таких началах организация заговорщиков будет действовать по-своему эффективно. Но где гарантия, что возведение революционного дела в почти религиозный послуг, граничащая с фанатизмом подозрительности контроль друг за другом, не подействует губительно на личности заговорщика, не сдавит, не обузит его человеческие чувства?» А ведь это в конце концов может наложить печать и на характер самого движения. Театр показывает, как сильно переживают герои-народовольцы свою трагическую замкнутость, как часто возвращаются к надеждам на временность террора и возобновление социалистической пропаганды в народе, как чувствуют внутреннюю опасность тактики, втягивающей их в колесо все новых и новых покушений и убийств. Это мучительное внутреннее состояние особенно сильно передано Ефремовым в сцене неудавшегося подкопа у Александровска. Ефремов-Желябов вваливается ночью на конспиративную квартиру с комьями грязи на сапогах, измученной бессонницей и непосильной земляной работой, ничего не видящей в двух шагах из-за куриной слепоты. Он устало падает на стул, И мы вдруг понимаем, что этот человек на пределе. В какую-то минуту он словно бы ослаб, надорвался, и в лихорадочном жару начинает горько мечтать, как о недостижимом счастье, о непрочитанных книгах, о разговорах с крестьянами. «Мне в кружки надо, в общество, пропагандировать, движение создавать», — как бы спохватывается он. Правдиво, с мужественной сдержанностью, — Передана актерам эта смертная усталость, да отчаяние. Это мука человека, добровольно оторвавшего себя от всего, что было ему по сердцу и с маниакальным упорством добивающегося своей цели, упершегося в одну точку, сосредоточившего все силы души на одном – убить царя и готового в случае неудачи начать все изнова. Почему же так сильно действует эта коротенькая сцена? Почему такой горькой самоиронией звучит в устах желябова Ефремова, это словцо затерроризировались? Потому что здесь наблюдаешь в упор и кожи, что называется, начинаешь ощущать сам психологический механизм незаметного перерождения средств в цель. Каждый следующий террористический акт выглядит уже не свободным по выбору, но навязанным беспощадной логикой террора. Было бы недостойно упрекнуть Желябова за его упорство, и театр заставляет зрителя восхищаться силой духа этого человека. Но та внутренняя неудовлетворенность, те нравственные утраты, о которых тоже напоминает спектакль, входит составной частью в драматизм его характера и судьбы. Слов нет, чистота идейных побуждений народовольцев, их нравственная прямота и цельность, ставит их исключительно высоко в нашей памяти как людей, безраздельно преданных делу освобождения народа. Они не только не ждали какой-либо корысти для себя, будь то хотя бы посмертная слава и признание – но напротив сознательно приносили себя в жертву, шли против своих личных интересов и желаний, освистанные по пути на эшафот тем самым народом, за благо которого они готовились умереть.